Рим. Пятница, 2 марта 1487 года. Из больших деревянных ворот палаццо Савелли выехала телега, запряженная двумя валами. Впереди двигался солдат на лошади, по бокам шли четверо алибарщиков с папскими знаками отличия. Открытый шлем, надетый поверх расходящейся веером кольчуги с бычьими кольцами по краю, придавал конному суровый вид. Железный панцирь спускался почти до середины ног, защищенных кожаными поножами. Позади телеги шли двое барабанщиков, и каждые четыре шага били мрачную дробь, отчего процессия походила на похоронную. Печальный ритм разносился по всей улице Мансерат, по которой папы обычно ездили в Лютеран. Под такую музыку, как правило, возили на казнь узников тюрьмы Корты Савелла. За телегой, подпрыгивая и приплясывая, бежали стайки мальчишек, А из окон домов и палаццо выглядывали горожане, чтобы увидеть лицо несчастного, которого, согласно обычаю, должны были повесить на кампу де и фьоре. Но телега выглядела пустой, разве что под холстом на дне лежал уже мертвец, задушенный еще до казни из презрения к особо мерзкому преступлению. Многие, в их числе женщины, благородные господа и торговцы, присоединились к мальчишкам, заинтересованные странной процессией бесприговоренного. Промышлявшие поблизости проститутки тоже отважились пойти за кортежем, стараясь не бросаться в глаза своими пестрыми одеждами. Выйдя на Кампу и Фьори, процессия остановилась перед группой солдат, охранявших невысокую, но объемистую кучу дров. Толпа, как морской прилив, накатывающий на скалы, заструилась по площади. Предстояла явно не казнь через повешение, потому что не было виселицы и явно не костер, потому что не было столба, куда привязать приговоренного. Те, кто считал себя знатоками приговоров в церкви, важно заявляли, что предстоит ордалия, Божий суд, и именно огненный суд, гораздо более унизительный, чем акт веры аутодафе. В этом случае требовались деревянные колоды или полукресты, на которых обвиняемые признавали свою вину и каялись. Ордалия, хоть и была божьим судом, не оставляло никакой возможности спасения. Если осужденный пройдет по горящим головням, и его ноги не получат ожогов и ран, значит, Господь защитил его, и он невиновен. Однако такая защита могла исходить и от демона, что являлось веским доводом к тому, чтобы на всякий случай осужденного сжечь. Лучше в раю будет одной невинной душой больше, чем среди добрых людей будет безнаказанно расхаживать демон. Солдаты подожгли клочья соломы, которые моментально вспыхнули, за ними занялись сухие дрова, а потом и толстые чурки. Тут с телеги сбросили холщовую тряпку. Все поднялись на цыпочки, чтобы лучше было видно. Настал долгожданный момент для воришек. Теперь запустить руки в карманы было проще простого. Одни из них с стремительным и точным движением перерезали ножом кожаный ремень, державший кошелек. Сообщники, почти распластавшись по земле, поджидали, когда добыча упадет, и быстро удирали с ней. Подрезальщики, как правило, отличались молодостью и ловкостью рук, а сборщиками обычно становились их младшие братья. Они хватали кошелек и сразу ныряли под широкие юбки своих сестер-проституток. Это был настоящий семейный промысел, и никакая папская полиция ничего с ними поделать не могла. В этот день, однако, случилось непредвиденное. То ли пламя взвелось слишком высоко, то ли толпа сильно напирала. А только какой-то парень, вместо того, чтобы подрезать ремень кошелька, полоснул ножом по толстому животу торговца быками. Тот споткнулся о младшего братишку-подрезальщика, который сидел у него под ногами, упал и заревел нечеловеческим голосом, как его быки, когда их резали. Но толпа не обратила на него никакого внимания. Все глаза были устремлены на телегу, где происходило нечто действительно странное. Вместо провинившихся христиан солдаты бросали в костер огромное количество книг, лежавших под холстом. Разочарование толпы смягчало лишь новизна ситуации. Знатоки приговоров заявили, что книги, наверное, были еретическими. Они угодили в костер, поскольку сжечь авторов не представлялось возможным. И эти умники были правы. Кенти VIII и Родриго Борджа, одетые, как обыкновенные знатные горожане, наблюдали за костром из книг из окон второго этажа палаццо Кондульмер. Это только начало Джованни. Потом мы сожжем и графа Делла Мирандолу. Кардинал обернулся к нему. Нет, Джованни. Только его книги, чтобы подать знак. Он же просто исчезнет. Не все должно выходить наружу. Нам следует соблюдать осторожность. — Что у тебя на уме относительно графа? — поинтересовался папа, потирая руки в перчатках. В глазах его блестел огонь костра. — Прощение. — Что? Да ты с ума сошел! Мы сжигаем книги, а потом прощаем их автора. — Именно так. Узнав об этом костре, он испугается. А потом, когда комиссия признает его писания богохульными и еретическими, поймет, что осужден тогда ты объявишь ему свое прощение и вызовешь в Рим. Отчаявшийся человек хватается за все. Твою благосклонность Пико воспримет, как последний якорь спасения. Он примчится сюда, попадет к нам в руки, и тут странным, загадочным образом исчезнет без всякого шума. Великая мать явит ему свое благоволение, как думаешь? Джованни Баттиста Чибо улыбнулся. Пламя тем временем начало угасать, Толпа понемногу разбредалась. В числе последних с площади уходила молодая женщина, к которой приставали солдаты. Они старались оторвать по кусочку от ее ярко-зеленого платья. Она что-то им выговаривала, и выражение ее лица было такое, что разубедило бы каждого. Но от них было никак не отвязаться, ведь проститутка не может отказывать во внимании. И только когда она вытащила нож, и преградила, что отрежет им ту безделицу, что болтается в штанах, они неохотно оставили ее в покое. Леонора знала, чьи книги испепилили на костре, и решила любой ценой, даже ценой собственной жизни, предупредить юного графа или того красавца с черной бородкой, которому она доверилась, его друга и покровителя, кто бы он ни был. Что же до торговца быками то его нашли несколько часов спустя у старой башни Арбаката, что возле гостиницы Делла Вакка. Он лежал лицом вниз, совершенно голый, выпачканный в грязи, и его толстый зад уже приобрел желтоватый оттенок. Аптекарь установил, что он умер от потери крови, а потом его ограбили и раздели. Никто не знал, кто он, а потому тело запаковали в мешок и сбросили в общий ров для бедных возле церкви святого Павла.